Сильнее любви. Фильм третий. Остров. Часть первая. Немецкие самолеты бомбят Ленинград. Рушатся здания, в которые попадают бомбы. Зенитчики стреляют по самолетам. Зажигательная бомба попадает в здание. Здание заливается огнем. Опустевшие городские улицы. По репродуктору. Объявляют отбой воздушной тревоги. Внимание! Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги! Метроном в репродукторе медленно отбивает ритм. По улицам идут прохожие. Едут машины. В центре кабинета стоит стул, на котором сидит Павел Борисов. Перед ним ходит врач. О строевой вам придется забыть. Хромать вы будете до конца вашей жизни. Надеюсь, она у вас будет долгая. Нога не помешает мне бить врага. Ну, что вам сказать, бить врага. Фронт вам тоже заказан. Вы же не будете ходить в атаку с палочкой в руках. Что вы этим хотите сказать? Вам нужно подумать над тем, чем вы будете заниматься в тылу. Я хочу на фронт. Я тоже, но меня туда не пускают, потому что я нужен здесь, хотя у меня целы и руки, и ноги. Я вам сочувствую. Не нужно. Я прекрасно понимаю, что и в тылу для меня есть дело. Вам тоже нужно подумать над этим. Зачем? Я подписал рапорт. Вы комиссованы. Ваши раны не дают мне ни малейшего основания отправить вас в действующие войска. Там вы просто бесполезны. Я не собираюсь отсиживаться в тылу. И в тылу можно приносить пользу. Павел вскакивает со стула и подходит к врачу. Вы не имеете права! Врач вздыхает, берет со стола рапорт и протягивает его Павлу. «Это отдадите коменданту, чтобы он вас поставил на гражданский учет». «Пошел ты!» Павел разворачивается и, опираясь на палочку, выходит из кабинета. Врач вздыхает и кладет рапорт в папку. В камере Егорова и Крапивина. Егорова спит на нарах, уткнувшись в стенку. Крапивина курит, выпуская дым в маленькое окошко под потолком. Громко щелкают замки, гремят металлические двери. Крапивина прячет скрутку, Егорова поднимается на ноги. В камеру входит новая арестантка — Щукина. Дверь за ней захлопывается. Егорова ложится на нару и снова отворачивается к стенке. Щукина осматривает камеру. — Бекасы есть? — Крапивина, не понимая, вертит головой. — Чего? — Щукина тяжело вздыхает. «Вши в хате есть?» а -а -а, Нет, недавно травили». Щукина проходит по камере, по повадкам видно, что она зечка с большим сроком. Сразу сбрасывает вещи крапивиной с нары, которая находится у окна, и по-хозяйски занимает ее место. «Когда вертухай берлянку принесет?» «Чего?» «Когда жрать, говорю, принесут?» «А, сложный вопрос!» Щукина стучит ногой в дверь. «Я им сейчас устрою веселку! Откройте!» Егорова садится на наре. «Хватит волдонить, бикса крашеная! Сядь на место, если не хочешь, чтобы оборотка от вертухаев пришла!» «Пусть попробуют! Я Любка Щука! Если кто не слышал, это я рожу ментовскую на рынке перышком пописала!» Крапивина собирает вещи, разбросанные на полу. Егорова бросает на нее короткий взгляд. «И тебя сразу не шлепнули? Странно!» Щукина бросается к столу. Крапивина замирает на месте и смотрит на нее. Щукина быстро берет себя в руки и театрально улыбается. «А у них еще шлепалка не выросла, чтоб меня шлепать!» Щукина проходит по камере и садится на нару, на которой лежит Егорова. Та искоса наблюдает за Щукиной, готовая в любой момент оказать сопротивление. «А ты борзая!» «Мне давно так никто не хамил!» Щукина протягивает Егоровой руку. «Я Любка, а ты Егорова!» Егорова садится и оценивает Щукину. Меня специально сюда закинули менты поганые, чтобы тебя колонуть. А чего ж не колешь? Еще чего! Я не наседка, я честная болотница. Кто? — спрашивает Крапивина. Егорова хмыкает. Карманная воровка. Черный форт проезжает по центральной улице Ваганова и тормозит у избы, в которой располагается штаб сводного отряда. На крыльце появляется Лукьянченко. Из машины выгружается Савелов. «Не глуши я быстро!» Савелов захлопывает дверь и идет к штабу. «Что-то вы долго сюда ехали, товарищ полковник!» Говорит Лукьянченко. «Я уже волноваться начал!» Савелов машет рукой. «Дорога, Сергей Сергеевич!» «Проходите! Чайник уже два раза кипел!» «Потом чаи гонять будем!» Савелов останавливается перед дверью. «Вот что, это ты, Егоровый, приказал, ну, с Черкесовым отношения завести?» Лукьянченко теряется и чешет затылок. «Ну, не так, чтоб... Как вам сказать?» «Говори, как есть». «Это Егорова мне сказала, что подозревает Корнеева. Мол, Корнеев не тот, за кого себя выдает. Она?» «Да». «А ты?» «А я навел справки. Наш Корнеев был ранен в ногу, а этот нет». Вот. Она сразу предложила взять его в обработку. Она? Да, настоящий опер. Понятно. От него она выведала о десанте, который должен был уничтожить насосную станцию, и сразу сообщила мне. Ну, остальное вы знаете. Савелов кивает. Э, с ней все в порядке, товарищ полковник? Да. Да. Я ей приказал не рисковать, пока я подготовлюсь к встрече с десантом, а она одна против стольких. Савелов машет рукой, Лукьянченко замолкает. Знаю ты это, о нашем разговоре. Понял? Все, я поехал. Савелов спускается с крыльца и направляется к машине. Лукьянченко провожает его взглядом. «Счастливой дороги, товарищ полковник!» Савелов садиться в машину, которая тут же трогается с места. За столом устроилась Крапивина. Она вытянула вперед руки и положила на них голову. Делает вид, что спит, но внимательно слушает беседу с Щукиной и Егоровой. «А он тебе хотя бы нравился?» – спрашивает Щукина. Егорова пожимает плечами. «Да, наверное». Фортовая ты, а мне только веслоухие попадались. На витрину смотрят, а до дела так облом. Еще встретишь, Люба. Не, не, у меня такого не будет. Будет лучше, только не надо отчаиваться. Дура ты, конечно. Он тебе Париж предлагал, а ты. Я бы на твоем месте. Ну, а как же Родина? А что она мне? Снары на нару и все. А тут? Шукинofsky как веснары, поднимает руки вверх и пританцовывая проходит по камере. А не обо в клеточку, загар в полосочку, на малолеточке, своя я в досочку. Здесь нету мамочки и нету папочки. поешь баландочки, откинь штапочки. Крапивина поднимается, бросает осуждающий взгляд на Щукину и Егорову, качает головой, ложится на нару, отвернувшись лицом к стенке. «Что же хорошего в Париже?» – спрашивает Егорова. «Не знаю», – отвечает Щукина. «Я там еще никогда не была». Дверь кабинета открывается, и в проеме появляются Гуров и Петров. Из-за стола выходит Ежов и направляется к гостям. «Проходите, присаживайтесь». Гуров проходит по кабинету и садится за стол. Петров остается у двери. Ежов закладывает руки за спину. «Майор Гуров», — представляется Гуров, — показывает на Петрова. «Лейтенант Петров, что случилось, товарищ Ежов?» Ежов тяжело вздыхает и возвращается за стол. «Сегодня во время бомбежки кто-то пытался вскрыть мой сейф». «Где в это время были вы?» «Внизу, в бомбоубежище». «Вы уверены в том, что в ваше отсутствие кто-то был у вас в кабинете и пытался открыть сейф?» Ежов кивает. «Уверен. Я оставляю специальные метки. Когда вернулся, их не оказалось». «Что в сейфе?» Ежов хмыкает. «Секретная документация». «Насколько секретная?» Высший уровень. Понятно. Гуров поднимается. Где сейф? Ежов проходит к встроенному стенному шкафу и открывает дверцу. В шкафу спрятан сейф. Когда вернулись, дверь в кабинет была закрыта на ключ. Ключ есть только у меня. Ежов показывает Гурову ключ и тут же прячет его в карман. Гуров кивает и бросает взгляд на Петрова. Тот внимательно обследует входную дверь. Найдите мне предателя, просит Ежов. Найдем, кивает Гуров. Под потолком горит лампочка, освещая камеру сумрачным светом. Она закутана в решетку, поэтому на стенах отпечатаны длинные темные тени. На нарах спит Егорова, Щукина и Крапивина. Глазок двери открывается, и в нем вместе со снопом яркого света появляется глаз охранника. Охранник взглядом обводит камеру и, не заметив ничего подозрительного, закрывает глазок. Тут же со своего места тихо поднимается Крапивина. Прислушивается. В коридоре раздаются шаги охранника. Они постепенно стихают. Крапивина встает с нары берет подушку и, теребя в руках подушку тихо, направляется к Егоровой. Некоторое время Крапивина смотрит на Егорову, которая мерно вдыхает и выдыхает воздух. Крапивина заносит над ее головой подушку, зло кривится и накрывает подушкой лицо Егоровой. «Сдохни, постилка фашистская!» Егорова сопротивляется, но Крапивина наваливается всем телом на подушку, не давая ей возможности освободиться. Так длится несколько мгновений, которые Егоровой кажутся вечностью. Она старается сбросить с себя тяжелую Крапивину. Из-за шума в камере просыпается щурок. Щукина и сразу бросается на помощь Егоровой. Она набрасывается на Крапивину, схватив ту за волосы и силой отбрасывает ее от Егоровой. Крапивина оказывается на полу. Что ты делаешь, дешевка? Щукина и Егорова прыгают на нее сверху. Крапивина на полу бьется в истерике. Гадина, гадина, мразь! истерика быстро проходит крапивина замолкает и начинает всхлипывать егорова отпускает ее щукина с опаской поглядывает на крапивину отпусти ее просит егорова она снова с катушек съедет нет Щукин отпускает Крапивину и поднимается на ноги. Крапивина лежит на полу и горько плачет. «Ты чего удумала?» – спрашивает Егорова. Щукина пинает ее ногой. «Ты не слышишь, что у тебя люди спрашивают?» Крапивина прекращает плакать и садится на полу. Говорит отрешенно. «У меня двое детей от голода умерли, а она с фашистом путалась, сука!» «Она задание выполняла!» – вступается Щукина. «А ты в это время на рынки базары разводила про то, что Ленинград лучше немцам сдать. Мне Опер все про тебя рассказал. Если бы город сдали, может быть, мои дети живы остались. Ну и шла бы ты, сама сдавалась. Зачем листовки немецким людям раздавала? Крапивина закрывает лицо руками. Коленька мой, Симочка моя, дитятки мои милые, простите меня, не уберегла я вас! Егорова и Щукина с сожалением и с жалостью смотрят на Крапивину. Дверь в камеру с грохотом открывается. В камеру входит конвойный. Женщины вопросительно смотрят на него. Егорова с вещами на выход. Павел приходит домой. В коридоре его встречает мать. Ой, Паша, я тебя только к вечеру ждала. Павел молча стоит в коридоре. «Не раздевайся, сам видишь, холодно. Я тебе у себя в комнате постелила. Ты же знаешь, что она у нас самая маленькая в квартире, и окно одно». Павел идет в свою комнату. Мать удивленно провожает его взглядом. «Извини, но кушать нечего. Я только завтра могу карточки отоварить». Павел заходит в комнату и закрывает за собой дверь, оставив в коридоре мать. Она поднимает руку, чтобы постучать, но не решается. Тяжело вздыхает и прислоняется к стенке. За массивным столом сидит Савелов и изучает документы. Под исписанным листком ставит свою подпись и прячет листок в толстую папку. Снимает очки и кладет их в футляр. Футляр определяет между чернильницей и календарем. Дверь в подвал открывается и в проеме появляется конвойный. Савелов поднимает на него глаза. «Привели!» Так точно, товарищ полковник. Пусть заходит. Конвойный открывает дверь. Заходи. В подвал входит Егорова, видит Савелова и вопросительно смотрит на него. Савелов машет рукой конвоиному: "Свободный". Конвойный топчется на месте: "Совсем". Конвойный выходит, Савелов поднимается из-за стола. «Проходи, Егорова, не стесняйся!» Егорова проходит на середину кабинета. Савелов достает из папки листок и протягивает его Егоровой. Она внимательно следит за действиями полковника. «Вот приказ. Завтра в 8.00 вы обязаны прибыть в расположение вашего отряда. Лейтенант Лукьянченко вам скажет, что делать дальше». Егорова растеряно смотрит на Савелова. В глазах у нее невольно появляются слезы. Савелов замечает их. «Возьмите себя в руки, товарищ лейтенант!» «Извините!» Она пытается успокоиться, но не может. Слезы сами катятся у нее по щекам. Савелов кладет приказ на стол и, порывшись у себя в кармане, вынимает носовой платок, протягивает его Егоровой. Она вытирает слезы. «Я сейчас!» «Да ладно вам!» По водной дороге жизни караваном идут катера с продовольствием, боеприпасами и вооружением. Капитан в бинокль внимательно следит за горизонтом. В небе появляются фокеры, которые атакуют корабли. Корабельная артиллерия принимает бой. Тут же появляются самолеты со звездами. Проходит воздушный бой. Фокеры падают в воду, которая тут же поглощает их. Из штабной палатки быстро выходит полковник Бауэр, направляясь к машине, стоящей на обочине дороги. За ним следует майор Майер. Это несправедливо, Гэр Бауэр. Бауэр машет рукой. Ему простительно. Он всего не знает. Но все равно, при всех вычитывать вас, я к этому привык. Я бы не смог на вашем месте. Вот поэтому я на своем месте, а ты на своем, майор. Майер обиженно замолкает. Ему есть за что нас ругать. Мы уже второй год топчимся на месте и никак не можем окончательно захлопнуть мышеловку. Скорее удавку, горбауэр Бауэр бросает на Майера скептический взгляд никогда бы не подумал что вы начнете думать образами это наверное на вас россия так подействовала скорее народ горба который живет на этой земле бауэр смеется да вы стали философом майор вас нужно срочно загружать работой иначе неизвестно чем может закончиться ваше пребывание здесь я давно готов горбауэр Полковник останавливается и поворачивается к майору. Сухо. Этот остров – ключ к решению нашей проблемы. Вы всегда говорили об этом острове. Пришло время заняться им. Но это же крепость. Маленькая, но крепость. Русские никого к нему не подпускают. Только не меня. Я долго готовил эту операцию. Ради нее я очень многими жертвовал. Теперь будем собирать урожай. Что будем делать? Начнем следующий, самый главный и окончательный этап операции «Председатель». Русские сами все сделают. Гуров и Петров спускаются по лестнице, отдают пропуска дежурному, стоящему на проходной, и выходят на улицу. Они выходят из здания «Ленэнерго» и идут по улице. «Глухое дело, товарищ майор», — говорит Петров. «Глухое», — соглашается Гуров. «Но найти того, кто хотел добраться к секретным документам Ежова, нам нужно». Дверь в кабинет открывалась ключом. Что из этого следует? Что? Что круг подозреваемых сужается. Чтобы получить дубликат, нужен оригинал. Значит, его мог сделать только тот, кто близко общается с Ежовым. На перекрестке стоит регулировщик. Петров обращает внимание на него. Странно. Что странно? Петров указывает на регулировщика. Регулировщик. Днем его здесь не было. Значит, поставили. Зачем? Днем не было, а вечером решили поставить. Хм, подозрительный ты какой-то. «Товарищ майор, зачем здесь регулировщик, если машин нет?» Гуров на мгновение задумывается, потом бросает взгляд на регулировщика. «А ты молодец, Петров!» «Пошли проверим!» Они пересекают улицу, направляясь к регулировщику. Тот, увидев Гурова и Петрова, расстегивает кобуру на поясе. Гуров показывает удостоверение. «Майор контрразведки Гуров, ваши документы!» Регулировщик козыряет, вынимает из козырька шапки документы и протягивает Гурову. Петров заходит регулировщику за спину. Гуров проверяет документы. По одному возвращает регулировщику. «Зачем вас сюда поставили, лейтенант?» «Не могу знать, товарищ майор. Сказали обеспечивать беспрепятственное транспортное движение на данном участке». Гуров отдает регулировщику последнюю бумажку. «Все в порядке?» – спрашивает Петров. Гуров хмыкает. «Даже путевка оруда имеется». Хм. Петров хмыкает. «Путевка есть, машин нет». Гуров обращается к регулировщику. «Не перетрудился, лейтенант? Машин у тебя на участке видимо-невидимо?» Регулировщик улыбается. «Ага! Больше невидимо, товарищ майор!» «Вот и я говорю, лейтенант. Странно все». Не могу знать, товарищ майор, приказы не обсуждаются. Это ясно, лейтенант. Петров осматривает регулировщика, обращает внимание на открытую кобуру. Из нее торчит рукоятка парабеллума. А с каких это пор наши милиции парабеллумы выдавать начали? Регулировщик улыбается и тянется за оружием сегодняшнего!» Но Петров успевает схватить его за руку. Регулировщик тут же перебрасывает его через себя, сбивает с ног Гурова и бежит в ближайшую подворотню. Петров выхватывает пистолет и стреляет в воздух. «Стоять!» Регулировщик бежит по проходному двору и оглядывается. За ним следуют Гуров и Петров. Регулировщик отстреливается. Гуров и Петров прижимаются к стене дома. Одна из пуль попадает в стену над головой Петрова. На него сыплются осколки битого кирпича. Регулировщик бросает гранату к ногам Гурова и Петрова. Те прыгают за невысокий каменный заборчик, который спасает их от осколков разорвавшейся гранатой. Регулировщик, пригибаясь, бежит по двору. Гуров открывает ответный огонь, но регулировщик успевает свернуть за угол. «Долго ты еще будешь стенку обнимать, Петров!» интересуется Гуров. «Я с ней сроднился. Уйдет ведь!» «От меня еще никто не уходил». Петров и Гуров продолжают преследование. Гуров за регулировщиком, Петров в другую сторону. Регулировщик бежит по узкому проходу, который заканчивается соседним двором. Он выскакивает во двор и тут же попадает в руки Петрова. Тот сбивает его с ног. «Не так быстро, фраерок!» Петров прыгает на него сверху и заламывает ему руку за спину. «Ну и стоило тебе убегать!» Во дворе появляется Гуров, Петров улыбается и обращается к нему. «Что я говорил? От меня еще никто не уходил!» В подвале за массивным столом располагается Савелов. Перед ним на стуле, привинченному к полу, сидит регулировщик. На лице кровоподтеки и открытые раны. Рядом с ним Гуров. Гуров одной рукой хватает регулировщика за волосы и опрокидывает голову назад, а второй несколько раз бьет его в живот. Регулировщик орет. «Хватит! Я все расскажу!» Савелов молча дает команду Гурову прекратить силовые методы допроса. Гуров отходит вглубь подвала и садится на скамейку у стены. «Я вас слушаю», — говорит Савелов. Регулировщик сплёвывает на пол сгусток крови и вытирает рукавом окровавленные губы. Я должен был остановить машину Ежова. Зачем? Чтобы убить водителя и доставить Ежова на конспиративную квартиру. Ты был один? Нет, второй Дубов находился во дворе. И видел, как тебя задержали? Наверняка. Савелов бросает недовольный взгляд на Гурова. Тот виноват, опускает голову. «Где находится конспиративная квартира?» «На конюшенной. Кто руководит этой операцией?» «Грач». «Кто он такой?» «Это не он, а она». «Она?» «Да, крутая баба, я вам скажу. Можно воды?» Савелов поднимается и подходит к тумбе, на которой стоит графин с водой». Наливает в стакан воду и дает регулировщику. Тот с жадностью пьет воду. Пустой стакан возвращает Савелову. «Зачем вам нужен Ежов?» Регулировщик пожимает плечами. «Не знаю. Грач приказала срочно бросить все и привести ей Ежова». «Вы знали, что у Ежова охрана?» «Да, но она ничего не хотела слушать. Я ж вам говорю, не баба, а конь в юбке». «Как вы попали в Ленинград?» «Меня и Дубова сбросили на парашюте». Савела возвращает стакан на место, сам усаживается обратно за стол. «А грач?» «Она, по-моему, из него и не выезжала». «Откуда такие выводы?» Регулировщик пожимает плечами. «Мне так показалось». Уж больно она крутая. Да и в школе инструктор говорил, чтобы мы выполняли все, что она прикажет. Егорова выходит из здания НКВД с худым рюкзачком за спиной. Останавливается на пороге и закрывает глаза от слепящего солнца. От свежего воздуха и голода у нее кружится голова. Она шатается и, чтобы не упасть, хватается за косяк. Ее за локоть тут же подхватывает Петров, который оказывается рядом. «Привет, ты как?» Егорова кривит улыбку, Петров одергивает руку. «Понял, больше не буду, ты сама». «А ты хочешь, чтобы я к тебе обниматься кинулась?» Петров хмыкает. «Я бы не возражал». Хм, «Много хочешь, Петров». Она делает несколько глубоких вдохов и отпускает косяк. «Пошли!» Петров улыбается. «Прогресс!» «В чем?» «Раньше бы ты спросила, чего пришел, а сейчас уже не спрашиваешь». «Как там мои?» «Все в порядке. Завтра на Большую Землю поедут. В Смольном сказали». «Это хорошо». Егорова берет Петрова под руку. Он отмечает этот факт, но не показывает своей радости. «Сколько у тебя времени?» «Завтра утром я должна быть в Ваганова». Петров кивает. «Уйма времени!» Конвойный выводит регулировщика из комнаты для допросов. Тот, шатаясь, идет по коридору, заложив руки за спину. Впереди показывается Николай Борисов с конвойным. «К стене!» — командует конвойный. Николай Борисов останавливается и поворачивается к стене. Мимо него проходит регулировщик. Борисов незаметно провожает того взглядом. Регулировщик оглядывается, их взгляды встречаются. Борисов кивает. Пошли! Снова командует конвойный. Николай Борисов продолжает путь по коридору. Конвойный идет за ним. Тетка и брат Егорова медленно двигаются по комнате, складывают вещи в рюкзак. Видно, что делают все из последних сил. Тетка обращает внимание на книгу, которую брат засовывает в рюкзак. «Книжку оставь! Но это же как закалялась сталь!» «Ты ее на зубок знаешь! Оставь! Рюкзак и так поднять нельзя!» Брат вынимает книгу и перелистывает страницы.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 Говорит Петров. Тетка видит Егорову и бессильно садится на стул, вытирает кончиком платка слезы, выступившие на глазах. «Ах, я уже думала, что никогда не увижу тебя!» «Глупости, тетя!» «Ленка!» – орёт брат и бросается с ней обниматься. Петров по-деловому подходит к столу. Из кармана вынимает свёрток, разворачивает его и аккуратно кладёт на стол. На газете два кусочка чёрного, как смоль хлеба, луковица и три картошки. Перочиным ножом разрезает луковицу на несколько частей. «Картошка варёная». Петрова отходит от стола, стараясь не смотреть на еду. «Налетайте!» Брат первый осторожно берет картошку и начинает есть. «Ты только не торопись!» – просит тетка. «А то плохо будет!» Егорова поворачивается к Петрову. «А ты?» «Я уже ел!» Егорова и тетка тоже берут по картошке. «Ну, я пошел!» Егорова кладет картошку на место. «Я тебя провожу!» Они выходят в коридор. Петров прикрывает за собой дверь и поворачивается к Егоровой. «Ты это, Лен, выходи за меня замуж!» «Чего?» Она ошарашена неожиданным предложением Петрова. «Чего-чего? Замуж за меня! Выходи!» Егорова становится грустной. Она нежно гладит Петрова по щеке. «Спасибо тебе!» «Так я не понял. Ты выйдешь за меня?» Давай сначала закончим войну, а потом вернемся к этому разговору. Петров вздыхает и с любовью смотрит на нее. Теперь есть смысл дождаться победы. Не нужно дожидаться, а нужно сделать все, чтобы она скорее пришла. Ты, как всегда, права. Она целует его в щеку и быстро скрывается в комнате. Он некоторое время смотрит на закрытую дверь, потом, довольный, шумно выходит из квартиры. За массивным столом Савелов, перед ним на стуле Николай Борисов. «Это Козлов, я не ошибаюсь, полковник. Это Козлов, агент аввера Специализировался на боевых операциях. Его специально готовили для диверсионной работы». «Он уже не опасен, Николай Львович, согласился сотрудничать с нами, чтобы спасти свою жалкую жизнь». «Хм, знаете, я даже не удивлен. Такие люди, как Козлов и все его друзья-ауновцы, будут служить любому хозяину. Да-да-да, и продадут его, если им будет угрожать опасность». Савелов откидывается на спинку стула. «Что вы знаете об агенте Граче?» Борисов удивленно смотрит на Савелова, потом, задумываясь, поднимает глаза к потолку. «Грач!» «Я слышал о ней. Настоящую фамилию не знаю. Однажды я с ней встречался, но очень давно. Говорили, что по образованию она инженер». «Инженер?» Да. У неё даже есть научные публикации, инженерных разработок по электрофизике. Савелов записывает показания Борисова в блокнот. Её отправили в СССР ещё в 1935 году. С тех пор о ней я больше ничего не слышал. Узнать её сможете? Ну, возможно, если она не сделала пластическую операцию. Павел в одежде лежит на кровати уткнувшись лицом в стенку в комнату тихо протискивается мать она некоторое время стоит у двери потом решительно идет к окну по дороге опираясь на шкаф стол и стулья кроватную спинку с силой тянет на себя одеяло закрывающее окно в комнату врывается яркий солнечный свет павел щурится от света рукой прикрывает глаза Мать тяжело дышит, отдыхая после того, что она сделала. «Поднимайся!» Она складывает одеяло, бросает его на подоконник. «Никогда не думала, что выращу слабака, который начнет жалеть себя при первой неудаче!» Павел замирает, слушая мать. «Если бы у меня были силы, я бы давно стояла у станка на Кировском». Павел вскакивает с кровати. «Они меня списали в утиль, они меня живьем похоронили!» «Они, они, а ты? Ты чего себя хоронишь? У тебя целые руки, целые ноги, у тебя есть голова! Неужели тебе нечего делать, когда враг у порога твоего дома? Я на фронт хочу!» «Тогда чего ты здесь лежишь? Иди! Тебя в дверь не пускают, в окно лезь! Ну своего добейся, а лежа в кровати на фронт никогда не попадешь!» Павел смотрит в окно, потом подходит к матери, обнимает ее. «Где моя бритва?» «В ванной!» «Прости меня!» «Я нагрею тебе воды!» Гуров и Петров через арку заходят во двор «Колодец». Гуров осматривается. «Кажется, здесь». «Сомневаюсь, что они еще дома», — говорит Петров. «Но проверить нужно. Может, они быстро собирались, что-то забыли». Петров мыкает. «Точно! Записку для Козлова оставили с новым адресом». Петров и Гуров заходят в подъезд. На межэтажной площадке Гуров и Петров вынимают пистолеты, снимают их с предохранителей и быстро поднимаются наверх. Гуров останавливается перед дверью в квартиру и показывает Петрову «приготовиться». Петров кивает, берется за ручку и осторожно дергает дверь. Та сразу открывается, а тихо проскальзывает в квартиру. Держа пистолеты на изготовку, Гуров и Петров продвигаются по квартире, заглядывая в комнаты. Оказавшись в центральной зале, они прячут пистолеты. Пусто. Что и требовалось доказать. Посмотрите, две комнаты, а я здесь пошарю. Петров кивает и выходит. Гуров осматривает комнату. Так. Записку с новым адресом они точно не оставили. Куров проходит по комнате, из мебели, в которой находится пустой сервант, дырявое кресло, круглый стол и несколько стульев. Куров заглядывает в сервант, проверяет, нет ли тайника в столе. Затем принимается за кресло. В залу входит Петров, держа в руках чертежи. «Товарищ полковник, нашел тайничок?» «Где?» «Под кроватью в подполье. Какие-то рисунки». Гуров рассматривает чертежи. «Вижу, не слепой. Это чертежи». Петров крутит чертежи в руках. «А чего? Чего здесь на чир на чер... на... на... нарисовано?» «Не ко мне вопрос, лейтенант. Это знает только специалист. Я с чертежами никогда не имел дела». «Я тоже. Одно могу сказать точно. Если они их спрятали, значит, это что-то ценное». Тогда почему не забрали? Может, не успели. Мы это поймем, когда узнаем, что на этих чертежах изображено. Гуров и Петров выходят из конспиративной квартиры. По лестнице поднимается женщина с бидончиком воды в руках, обращает внимание на них, смотрит с подозрением. Что вы здесь делаете? Гуров показывает ей удостоверение. Мы не бандиты и не мародеры. «А что вам нужно в квартире Родионовой?» «Ищем хозяйку». «Она здесь редко бывает, она в соседнем подъезде живет, а эту квартиру постояльцам сдает». Гуров и Петров переглядываются. «В соседнем подъезде? Она сейчас дома? Уже должна была с работы прийти». «Покажете, где живет?» Женщина разводит руки в стороны. «Я бы рада, но у меня сил нет бегать туда-сюда. Вы ее сами найдете. 47-я квартира». «Спасибо», — благодарит Петров. Они быстро спускаются вниз. Женщина провожает их взглядом, качает головой и поднимается по лестнице. Дверь в комнату для допросов открывается, и на пороге появляется конвойный. Савелов поднимается из-за стола. «Благодарю вас, Николай Львович. Если еще что-нибудь вспомните...» «Конечно, конечно, полковник. Я обязательно все расскажу». Савелов бросает взгляд на конвойного. «Уведите». Борисов встает и идет к выходу. Останавливается и нерешительно поворачивается к Савелову. «Полковник». «Могу ли я встретиться с женой и сыном?» Савелов поднимает на него глаза. «Думаю, вы это заслужили, Николай Львович. Я постараюсь организовать вам с ними свидание». «Спасибо». Савелов кивает. Борисов выравнивается и выходит из помещения. Петров и Гуров останавливаются у двери, на которой висит табличка с цифрами 47. Петров нажимает на кнопку звонка, но звонок не отзывается. Гуров дергает дверь. Та открыта. Гуров и Петров заходят в квартиру. В приемной военного комиссара, кроме секретаря, на стульях у стены сидят три офицера и два гражданских. Дверь кабинета комиссара открывается. Из кабинета выходит Павел Борисов. Он весь красный от возмущения. Комиссар заглядывает в приемную и кричит секретарю. «Запомните этого лейтенанта и больше его ко мне не пускайте!» Секретарь вытягивается по стойке смирно. «Вы не имеете права держать меня в тылу!» – возмущается Павел. «А я вас и не держу, лейтенант! Если хотите приносить пользу родине, идите на Кировский завод!» «Я боевой офицер и должен быть на фронте! Сейчас везде фронт!» Павел садится на стул. «Я отсюда, никуда не уйду!» Комиссар вздыхает. «Пожалуйста, сиди, пока остальные будут обеспечивать защиту нашего города! Сиди!» Комиссар скрывается у себя в кабинете и захлопывает за собой дверь. Посетители с сочувствием смотрят на Павла, который, обхватив голову руками, сидит на стуле. Петров и Гуров проходят по коридору и оказываются в комнате, в центре которой на полу лежит женский труп. Лицо женщины изуродовано. Гуров присаживается и трогает руку женщины. «Она?» — спрашивает Петров. «Откуда я знаю?» — пожимает плечами Гуров. У входа в комнату слышится тяжелый выдох. «О, Господи!» Гуров и Петров поворачиваются на голос и видят соседку, с которой они беседовали ранее. Секретарь, искоса поглядывая на Павла, поднимает трубку внутренней связи. «Алло, дежурный, пришлите наряд. Здесь еще один на фронт просится». Павел поднимается, он уже спокоен. «Не нужно». Он направляется на выход из приемной, останавливается у двери. «Извините». Он надает честь и выходит. Гуров показывает на труп. «Это Родионова?» «Да», — отвечает соседка. «А что с ней?» «Убили». «Ах, убили». «Вы видели постояльцев, которые жили в ее квартире?» «Я редко выхожу из дома. Только за водой и карточки отоварить. Один раз столкнулась с ними на лестнице. Они быстро проскочили мимо меня. Да они меня мало интересовали». «Вы сказали, что Родионова работала, а где?» «Уборщицей, в Ленэнерго. Гуров и Петров переглядываются. Соседка садится на стул, стоящий у двери. «Раньше она там инженером была. Когда город в блокаду попал и всех эвакуировали, она отказалась уезжать и осталась там простой уборщицей работать». Гуров осматривает комнату. «А родственники у нее были?» О родственниках ничего не знаю. Одна она была. Жила себе, никого к себе не подпускала. Вежливая была, но неприветливая. Гуров открывает шкаф, в котором висят несколько платьев. Он их сдвигает в сторону и просматривает шкаф за платьями. Сколько ее помню, к ней вообще редко кто приходил, разве что по работе. Гуров заглядывает в подвесной шкафчик, затем в стол. Странно. «Что странного?» – женщина и ни одной фотографии. «Наверное, уродливая была», – предполагает Петров. «Ну, не скажите», – возражает соседка. «Баба она видная была, все при ней было, и сверху, и снизу». «А чего ж одна?» «А кто вас, мужиков, разберет?» Гуров подходит к соседке. «Посмотрите, пожалуйста, внимательно, это точно Родионова». Соседка рассматривает труп, лежащий посредине комнаты. Она, она, кто же еще? В каюте находится капитан второго ранга Святов. В каюту входит Павел. Святов, улыбаясь, поднимается навстречу. Ну, здравствуй, инженер, наслышан о твоих подвигах. Павел скромно Топчется у входа. «Не стой! Проходи, садись!» свято вынимает из ящика два граненых стакана и фляжку с водкой. Разливает водку по стаканов. «Давай поменем дружка моего капитана Жирова!» Павел улыбается. «Макароны по-флотски!» «Точно! Хороший был мужик!» Они поднимают стаканы, некоторое время молчат, затем выпивают содержимое. Павел кривится. «А вот закузить у меня нечем». «Ничего, обойдемся». Святов прячет стакан и флягу в стол. «Ну, рассказывай, чего пришел». «Я за помощью, капитан второго ранга». Святов машет рукой. «Давай без официоза, Паша». Павел кивает. «Помогите попасть на фронт, Иван Георгиевич». «А в чем проблема? Такому офицеру, как ты, любой будет рад». «Комиссовали меня». «Не понял». «По здоровью. Не прошел медицинскую комиссию. Они отправляют меня в тыл». Святов изучающе смотрит на Павла. «А ты как?» «А я воевать хочу». «Автомат держать сможешь?» Павел сжимает пальцы в кулаки. «Я их зубами рвать буду». Святов улыбается и снимает трубку с телефонного аппарата. «Алло!» «Свяжите меня с Ежовым!» Ожидая ответа, Святов подмигивает Павлов. «Зубами, значит!» В трубке отзывается Ежов. «Слушаю тебя, Иван Георгиевич!» «Приветствую тебя, Сансаныч. Тебе толковые инженеры нужны?» Ежов сидит за столом и говорит по телефону. «Толковые нужны!» «У меня есть такой, Павел Борисов. Он мне оборону на Гогланде устанавливал». «А что с ним не так, если ты мне звонишь?» комиссовали его из-за ранений. Да, будут проблемы. Сан Саныч, он один целый месяц Гогланд от немцев защищал. Дежов удивленно поднимает брови. Один? Да. Так, пусть он завтра с утра ко мне придет. Я что-нибудь придумаю. Спасибо. Еще раз скажи мне его фамилию. Борисов Павел Дежон кладет трубку на телефонный аппарат и на листочке календаря пишет «Борисов Павел Николаевич». На спортивной площадке лодочной станции проходят занятия отряда диверсантов. Руководит ими майор Майер. В спарринге участвуют несколько пар. Они нападают друг на друга, перебрасывают друг друга, отрабатывают элементы рукопашного боя. На пирс выезжает черный «Мерседес». Майор Майер видит машину и быстро направляется к ней. Автомобиль останавливается. Из него выходит полковник Бауэр. Он разминает спину от долгого сидения. Майер подходит к полковнику и вскидывает руку. «Хай, Гитлер!» Полковник Бауэр кивает ему в ответ. «Нужно ускориться, майор. От грача пришли новые сведения». Русские собираются перебросить в Ленинград кабель, чтобы обеспечить город электроэнергией. Не может быть? Может. На заводе Севкабель уже изготовлен кабель. Но это невозможно. У русских всё возможно. Вместо специальной бумаги, которой у них не оказалось, они использовали бумагу с водяными знаками, которую взяли в монетном дворе. Так, что нужно сделать? Сорвать прокладку кабеля. Для этого понадобится вся ваша команда. Майер вытягивается по стойке смирно. Мы готовы. Под прикрытием авиации ваша команда займет остров Суха. Таким образом мы убьем сразу два зайца. Майер внимательно слушает полковника Бауэра, а тот тихо продолжает. Перекроем водную трассу, по которой русские снабжают город продовольствием, и отрубим электрокабель. Захватить остров будет сложно, у них хорошо налажена радиосвязь, русские корабли быстро придут им на помощь. Значит, нужно лишить их этой связи. Как? Бауэр хмыкает и загадочным видом смотрит на майора. «Председатель нам поможет. Не доверяю я русским». Бауэр снисходительно вздыхает. «Майор, не списывайте свои грехи на русских. Выполняйте то, что вам поручают, а с русскими я разберусь сам». В кабинете Ежов и Гуров на столе перед Ежовым лежат чертежи, найденные в тайнике конспиративной квартиры. Ежов изучает их. Это не наши чертежи, но сделаны довольно профессионально. Они имеют отношение к вам? Непосредственно. Это чертежи прокладки электрокабеля под Нуладовского озера от Волховской ГЭС до Ленинграда. Но в них много неточностей. Что это значит? Тот, кто делал их, профессионал, который хорошо разбирается в нашей инженерной работе, но не имеет доступа к нашей секретной документации. Ежов еще раз рассматривает чертежи. Кто мог воспользоваться вашим ключом? спрашивает Гуров. Кроме меня никто. Для того чтобы сделать дубликат вашего ключа, нужно хотя бы на время получить его в руки. Возможно, но я никому не давал. «Его могли взять без вашего ведома». Ежов обращает внимание на значок в углу чертежа. Значок похож на сидящую на ветке птичку. «Погодите, где-то я уже это видел». Гуров тоже рассматривает значок. «Где?» «Если бы вспомнил, сразу бы сказал». Ежов смотрит в окно, пытается вспомнить, но не может. Он встряхивает головой и поворачивается к Гурову. «Возможно, вы и правы насчет ключа. Тогда под подозрение попадает все, кто близко общался со мной». Гуров отрывается от чертежей. «Верно». Ежов трет рукой лоб. «Где обычно вы храните ключ? В кармане». «Где он сейчас?» Ежов поднимается и идет в комнату отдыха, которая находится рядом с кабинетом. Гуров следит за ним». В комнате отдыха Ежов открывает шкаф, в котором висит пальто. Из кармана достает ключ и протягивает его Гурову. «Вот!» – Гуров хмыкает. «При вас в эту комнату кто-нибудь когда-нибудь заходил?» Ежов задумывается, потом отрицательно вертит головой. «Нет, ну разве что уборщица!» Гуров улыбается. «Вот видите, где она сейчас?» «Без понятия. У них свой график работы. Я в это не вникал. Но мы сейчас узнаем». Они возвращаются в кабинет. Ежов снимает трубку телефона внутренней связи. «Слушаю», — говорит дежурный. «Дежурный, пришлите ко мне уборщицу, которая убирает в моем кабинете». «Сан Саныч, Родионова уже второй день не выходит на работу». «Что с ней случилось? Убили ее». Вместо дежурного отвечает Гуров. Ежов удивленно поворачивается к нему. Конвойный заводит в комнату для допросов Борисова. Савелов поднимается навстречу. «Что-то вспомнили, Николай Львович? Я хотел предложить вам свои услуги». «В чем?» «Вы не найдете без меня горяча. Только я ее видел и могу опознать». «Допустим». Савелов показывает Борисову на стул, а сам идёт на своё место за стол. Борисов садится. «Что вы предлагаете?» «Главная цель немцев – это остров Сухо. Пока он у вас в руках, немцы не смогут перекрыть дорогу, по которой вы снабжаете Ленинград». «Возможно. Скорее всего, грач уже на острове. Может быть, даже не одна». Борисов делает паузу, давая возможность Савелову оценить его слова. Продолжайте, Борисов кивает, предлагаю отправить меня на остров Сухо, под конвоем, разумеется. Я помогу вам найти и обезвредить этого агента. Гуров за столом просматривает папку с личным делом Нины Родионовой. На первой странице, где должна быть фотография, зияет дырка. Кто-то просто вырвал фотографию. Гуров закрывает папку и поднимает голову. Кто-то поработал с личным делом Родионовой. Фотографии этой загадочной дамы отсутствуют и дома, и на работе. Ее же убили. Может быть, может быть. На столе звонит телефон. Ежов снимает трубку. Слушаю. Он поворачивается к Гурову. Вас. Гуров отвечает на звонок. Да. В трубке слышится голос Петрова. Товарищ майор, доктор, который проводил вскрытие Родионовой, сказал... Давно? С детства она не могла ходить. Выходит, это не Родионова. Да. Ну вот, уже вырисовывается какая-то картина. По центральной улице, которая разделяет деревню Ваганово на две части, едет полуторка. В кузове сидит Егорова. Автомобиль выезжает на центральную площадь и равняется с избой, в которой располагается штаб сводно-боевого отряда. Егорова поднимается на ноги и стучит кулаком по кабине. Калуторка останавливается. Егорова ловко спрыгивает на землю. Стучит в дверь водителю. Спасибо! Машина тут же срывается с места и быстро скрывается из вида. Егорова забрасывает рюкзак за спину и, улыбаясь, направляется в штаб. В кабинете за столом сидит Ежов. Напротив него Павел Борисов. Ежов с интересом рассматривает Павла. «Иван Георгиевич редко кого рекомендует. Значит, вы действительно того стоите». Павел смущенно пожимает плечами. «Я просто выполнял свой долг». Ежов кивает. «Я возьму вас на службу, но с условием». Павел настороженно выпрямляется. «Работа тяжелая». Поблажек из-за болезни не будет. Я вас не подведу. Надеюсь, что я должен делать. Нужно усилить оборону острова Суха. Сейчас это ключевая точка на Ладожском озере. Небольшой гарнизон острова обеспечивает охрану водной дороги жизни. Павел внимательно слушает Ежова. Кроме того, на острове днем прячется бригада электромонтажников, которые по ночам тянут электрокабель в Ленинград. «Мне нужны будут люди. Только солдаты гарнизона, других нет. А монтажники?» «Монтажницы. Бригада состоит из женщин. Их брать нельзя». «Почему?» «Они заключенные. У них был выбор. Или расстрел, или...» «Понятно. Какое вооружение есть на острове?» «Ну, сейчас свяжемся с командиром гарнизона и это выясним». В штабе сводно-боевого отряда проходит совещание, которое проводит лейтенант Лукьянченко. На совещании присутствуют Гладышев, Егорова, Воронов, Якушев, Лапин и Селиванов. Они расселись в разных местах, кто на лавочке у печи, кто у окна, кто за столом. «Нашему подразделению, — говорит Лукьянченко, — приказано усилить охрану бригады, которая прокладывает электрокабель по дну озера». «Сергей Сергеевич, товарищ лейтенант, у них охраны по самую крышу», – вступает Гладышев. «А у нас каждый день сюрпризы. На пятом складе недостача, на железке убийство. А на косе рыбаки скрон немецкий нашли», – добавляет Якушев. Воронов отвешивает Якушев под затыльник. «Не встревай». «А я чё? Я ничего!» – Лукьянченко поднимается. «Это не обсуждается. Это приказ. Ясно?» – Гладышев вздыхает. «Так точно!» А если ясно, идите готовьтесь. Сегодня ночью катер на остров Сухо. Все шумно поднимается со своих мест. Гладышев, Егорова, останьтесь. Воронов, Якушев, Лапина, и Селиванов выходят. Гладышев и Егорова подходят к столу. По сведениям контрразведки, на острове Сухо находится немецкий шпион Грач. Не исключено, что у них есть сообщник, говорит Лукьянченко. У нее? Да. Это сужает круг подозреваемых. «У меня есть идея». Гладышев и Егорова вопросительно смотрят на командира. «Что если мы отправим нашу Егорову в бригаду монтажниц?» «Лейтенант, там же возражает Гладышев. «Они ее быстро раскусят!» Лукьянченко поворачивается к Егоровой. «Раскусят?» Егорова улыбается, Лукьянченко в ответ. «Не раскусят!» У меня с некоторых пор большой опыт общения с такими особами. Ну вот и ладненько. Лукьянченко потирает руки, показывая на стопку папок на подоконнике. Вон, это личные дела осужденных, которые работают в этой бригаде. Изучай Егорова. Полуторка тормозит у штаба своднобоевого отряда. Из нее выгружается Павел Борисов и смотрит по сторонам. Возле штаба стоят Воронов, Якушев, Селиванов и Лапин. Лапин вынимает пачку папирос и предлагает товарищам. Якушев тоже тянет руку, Воронов прихватывает ее. «А тебе еще рано». Как языка брать не рано, а тут чё?» «Ничего, никотин вредный для твоего малолетнего здоровья», – Селиванов улыбается. «Где-то я читал, что капля никотина убивает лошадь». «Так то ж лошадь, а я человек». «Тебе до человека еще расти и расти! Ты у нас еще в юнгах ходишь!» Якуша вздыхает и прячет руки за спину. «А я чё? Я ничего!» К группе подходит Павел. «Простите, вы не подскажете, где находится штаб сводно-боевого отряда старшего лейтенанта Лукьянченко?» Лапин показывает рукой на штаб. «Штаб перед тобой, лейтенант!» Павел оценивает деревянную избу. «Здесь?» Лапин хмыкает. «А ты царские хоромы в деревне ожидал увидеть». Но Павел не отвечает на реплику Лапина, он входит в избу. Егорова, устроившись на деревянной кушетке, установленной за загородкой у печи, изучает личные дела, подходящих по возрасту Родионовой женщин. Перед ней пять папок, на которых красными чернилами каллиграфически выведены фамилии «Лютнева», «Красовская», «Бурко», «Татарова» и «Мороз». Она рассматривает фотографию всех женщин, затем прячет их в папке. Подхватив личные дела, выходит из загородки и замирает на месте. Видит, что за столом рядом с Лукьянченко сидит молодой седой парень со шрамами на лице, которого она встречала в больничном коридоре. Лукьянченко поворачивается к ней. «Егорова, присоединяйся, пока чай не остыл». Егорова возвращает папки с личными делами обратно на подоконник. «Спасибо, Сергей Сергеевич, я с ребятами попью». «Ну, как хочешь, мое дело предложить, а тебе отказаться». «Иди, они наверняка тебя под дверью ждут, не дождутся». Егорова улыбается и, прихватив с вешалки свое пальто, быстро выскакивает из избы, бросив изучающий взгляд на загадочного молодого человека. «Хорошая девка, я тебе скажу, и опер классный. Такого матерого шпиона разоблачила». Павел пьет горячий чай без сахара и внимательно слушает Лукьянченко. «Они готовили диверсию на водонапорной станции, хотели оставить город без воды. Послали шпиона, а тот попал в поле зрения нашей Егоровой. И она своего не упустила». Лукьянченко оставляет в сторону пустую кружку и подмигивает Павлу. Закрутила с ним роман, а он уши развесил и не заметил, как начал работать на нашу разведку. Закрутила роман? Ну, не по-настоящему, конечно. Не понимаю, как можно закрутить роман не по-настоящему. Настоящий опер может. Павел качает головой, внутренне не соглашаясь с Лукьянченко. Ему неприятно слышать, что кто-то может закрутить роман с врагом, даже для великой цели. На причале стоят Гладышев, Егорова, Воронов, Якушев, Лапин, Селиванов и Павел Борисов. Рядом с ними Лукьянченко. Он поглядывает на часы и смотрит в сторону берега. К нему подходит Гладышев. «Пора, Серёжа!» «Знаю, что пора!» «Тогда чего ждём?» Лукьянченко ещё раз смотрит на часы «С моря погоды!» Гладышев хмыкает «Понял! Сейчас начальство пожалует!» «Пойду ребятам скажу, чтобы привели себя в порядок!» Лукьянченко машет рукой «Расслабься! Они не по нашу душу!» На пирсе появляются Савелов и Николай Борисов в сопровождении двух конвойных. Они быстро приближаются к катеру. Лукьянченко поворачивается к своим подчиненным. «Чего стоите? Быстро грузимся!» «И так столько времени потеряли!» Все грузятся на катер. Савелов и Николай Борисов подходят к группе. Лукьянченко козыряет. «Товарищ полковник, катер готов к отправке!» Савелов кивает. «Инженер здесь?» «Так точно! Уже погрузился!» Савелов поворачивается к Борисову. «Ваш сын на катере, Николай Львович. Теперь у вас будет достаточно времени с ним пообщаться!» «Благодарю вас, полковник!» Савелов поворачивается к конвойным. «Свободны!» Савелов рукой приглашает Борисова подняться по трапу на катер. Небольшие волны бьются о борт катера. Тот неслышно отчаливает от берега и быстро набирает обороты, направляясь на остров Сухо. А яркая луна, выглядывая из-за низких облаков, освещает водную гладь озера, создавая зыбкую дорожку, по которой движется катер. Конец первой части.